Глава 38. Патрик. Остров медальон. Ну вот я и здесь. Я Патрик в Антарктиде. Уму непостижимо. Не обошлось без приключений, конечно. Мне удалось попасть на ближайший рейс, но он был длинный, скучный, и казалось, время в полёте длилось вечность. Но последний отрезок пути я плыл на корабле, и это было эпично. Повсюду айсберги всех возможных форм и размеров. Некоторые из них напоминали творожную массу, другие ломтики белого хлеба. Некоторые были острыми, как клыки, а иные Напоминали разбитое на осколки стекло, отражающее солнечные лучи. А ещё меня поразила дикая природа. Тюлени на скалах, над головой кружили огромные птицы, пингвины ныряли в воду и выныривали обратно или стояли в ряд вдоль берега. Один раз я даже увидел гигантского горбатого кита. Всё ещё не могу поверить, что это происходит со мной. А теперь я уже в полевом центре Бабуля Ви пока держится, слава богу. Ужасно видеть ее в таком состоянии. Она вроде бы поняла, что я здесь, но трудно понять, что происходит у нее в голове. Она не может говорить. Не уверен, узнает ли она меня. Трудно сказать. Ученые рассказали мне, что произошло. Она в одиночку улизнула из центра, чего бы они ни за что не позволили ей сделать, особенно учитывая, что... Что ожидала снежная буря. Не просто метель, которая сбивает вас с ног, а по-настоящему опасная буря, настолько опасная, что они страшно запаниковали, когда обнаружили, что бабули нет, и сразу же побежали искать её с аптечкой. Настолько опасная, что когда её нашли, лежащую без сознания на земле, они боялись, что она не доживёт до возвращения на базу. Настолько опасная, что вертолёт с врачом не мог вылететь ещё 4 часа после происшествия. Но всё-таки учёным удалось вернуть её домой живой. И они сделали всё возможное, чтобы согреть её и оказать первую помощь. Когда врач наконец-то добрался до них, он диагностировал у бабули переохлаждение и лёгочную инфекцию. Ей вкололи дозу пенициллина и прописали антибиотики. Они даже думали перевезти ее в больницу в Аргентине. Но она закричала, когда ее попытались переложить. Тогда врач решил, что лучше оставить ее в покое. Покой — это типа уйти на покой. Как бы там ни было, но попросил ученых связаться с бабулиной родней, и вот я здесь. Держу пари. Эти ученые просто в бешенстве. Сначала к ним приезжает 86-летняя старушка, острая на язык и упрямая, как осёл. Потом она без спроса убегает и получает серьёзные повреждения. Затем на корабле, который должен был забрать её обратно, приплываю я, самый чокнутый внук на планете. Хотя, сказать по правде, эти три антарктических мушкетёра и сами странноватые. Больше всего мне нравится Терри. Затем Гитрих. А на последнем месте Майк. Терри симпатяшка в очках. Растрёпанные светлые волосы спрятаны под капюшон. Когда она улыбается, на щеках появляются еле заметные ямочки, и глаза начинают блестеть. "Оу, а я думал, что Тери это парень", сказал я, как только она представилась. "Так все думают", улыбнулась она, и на её щеках появились ямочки. "Я легко могла быть парнем", добавила она. Больше рассуждая сама с собой, чем обращаясь ко мне, Тере не оправдывалась, а скорее принимала это как факт. Но её невозможно было бы перепутать с парнем ни при каких обстоятельствах. Точно нет. Мне так жаль твою бабушку, сказала она. Было видно, что это искренне. Она даже покраснела, будто в произошедшем была её вина. Не переживай, ответил я. Это прозвучало так, будто мне всё равно. Поэтому я добавил: "Она сильная женщина. Кто знает, может, всё закончится хорошо". А это прозвучало легкомысленно, и я сказал: "Ты отлично справилась. Спасибо, что присмотрела за ней". Это прозвучало глупо. Но я не смог придумать, что ещё сказать, поэтому просто заткнулся. Мы проведали бабулю, а потом учёные показали мне здание полевого центра. Оно совсем не маленькое. По крайней мере, внутри оказалось больше, чем выглядело снаружи. Как Тардис из Доктора Кто. У них есть компьютерная комната, скорее компьютерный чулан, некое подобие туалета с ванной, кухня и комната, которую они называют гостиной, что подразумевает под собой роскошь, которой там и не пахнет. И что довольно удивительно, у каждого своя спальня. Там даже нашлась отдельная спальня для меня. Ладно, раньше это была кладовка, но учёные её расчистили и поставили туда раскладушку. Честно говоря, я рад, что не придётся делить комнату с бабулей. Да и вообще, у бабули уже есть сосед по комнате. К своему удивлению, я увидел там пингвинёнка. Самое странное и милое существо на свете. Маленький пушистый комочек. с большими лапами и выразительной физиономией. Они называют его пип. Как я понял, он живёт в полевом центре уже полторы недели. Учёные относятся к этому так, будто это совершенно обыденная вещь. Честно говоря, мне это всё кажется сюрреалистичным. Мне трудно осознать, что можно так жить. Как ты вообще решил сюда приехать? Спросил я Дитриха за чашечкой кофе после того, как немного устроился. Дитрих тут главный. И он мне нравится, чем-то напоминает Гева, только больше растительности на лице и измашки иностранца. Майк же хочет быть тут главным, и он совсем мне не нравится, никого мне не напоминает, разве что ведущего Перса Моргона, только его более молодую версию. Дитрих гладил бороду, пока размышлял над ответом. "Ну, знаете, как бывает, Жажда научных открытий, мечта жить в экстремальных условиях, очарованность и восхищение тем, как существа могут приспосабливаться к жизни здесь, а ещё возможность помогать дикой природе и окружающей среде хотя бы как-то незначительно. "А ты?" спросил я Майка. Майк сделал большой глоток кофе и посмотрел на меня, обдумывая свой ответ. Я незаменимый специалист в этой отрасли, говорит он. Было бы непростительно не использовать мои навыки. Какой скромный парень. Нет. Терри закатила глаза и выразительно вздохнула. Как насчёт тебя, Терри? спросил я. Зачем ты приехала на остров Медальон? Это работа моей мечты. Я просто очень люблю пингвинов. Просто ответила она, поправляя очки. Остаток дня я провёл рядом с бабулей Ви. Всё думал о дневниках и о том, что мне нужно поскорее сказать ей что-нибудь, а то вдруг она решит помирить. У меня было время всё обдумать по дороге сюда, но я всё равно не могу найти подходящих слов. Гэв бы точно знал, что сказать и сказал бы это так, как надо. Я вообще не разбираюсь в таких вещах, так что я просто сидел рядом с ней как придурок. Может, того, что я уже приехал сюда, будет достаточно, чтобы ей полегчало. Я очень на это надеюсь. За ужином Майк засыпал меня вопросами. Итак, Патрик, чем ты зарабатываешь на жизнь? Я нервно заёрзал на стуле. Я понимаю, что не особо ему нравлюсь. Тери сказала, что он против любого нарушения привычной жизни в их полевом центре он только-только привык к бабуле, а теперь ему приходится иметь дело с вашим покорным слугой. Ну, держись, приятель. Я работаю в магазине велосипедов по понедельникам. И всё, отвечаю я. И всё? То есть магазин твоё единственное место работы? Так и есть. Значит, за аренду жилья платит государство? Одной фразой заставил меня смутиться. Майк отдёрнула его Тери. Не груби. Майк стал крутить вилку, аккуратно наматывая на неё спагетти. Извини, я не хотел показаться грубым. Мне просто интересно узнать нашего нового гостя. Вот и всё. Не так уж часто у нас тут гости. Да. Аренда покрывается пособием. А у вас нет жены и детей, которых надо содержать, я полагаю? Нет. Майк кривится в усмешке. Видимо, это было что-то типа улыбки. Так чем же вы занимаетесь весь день в своей комнатушке? Да всяким. Смотрю телевизор, листаю журналы, вожусь с растениями. Особо рассказать нечего. После еды Тери пошла со мной в комнату бабули Ви. "Прости за этот допрос", прошептала она мне на ухо. Я ухмыльнулся. "Этот Майк слегка высокомерный, да? О, он и правда может показаться таким, но он не так плох, если узнать его получше". "Вы встречаетесь?" "Боже, нет! В Лондоне его ждёт девушка. Кажется, она работает на хорошей должности". «Занимается организацией конференций для больших корпораций». «У-у-у», — ответил я. «Странно. Мне показалось, что он довольно сильно привязан к тебе». Терри очень удивилась. «Майк? Привязан ко мне? Не говори глупости». «Ну, по крайней мере, он глаз с тебя не сводит». Она смерила меня полным недоверия взглядом и быстро исчезла в комнате Вероники. Я последовал за ней. Пингвин Пип лежал на полу в своей импровизированной кроватке из чемодана. Он посмотрел на нас снизу вверх. Казалось, он понял, кто мы такие, и дал нам добро на то, чтобы приблизиться к пациенту. Бабушка выглядела так же, как раньше. Лежала на спине совершенно неподвижно. Её кожа покрылась пятнами и сильно обвисла. Волосы клочьями разметались по подушке. Под глазами серые круги. Блин, она выглядела чертовски больной. Терри положила руку ей на лоб. «Она вся горит. Давай попробуем дать ей немного воды. Не мог бы ты?» Я осторожно приподнял голову бабу Льви. Тут я внезапно осознал, что впервые прикоснулся к ней. «Боже, это было так волнительно!» Она оказалась такой хрупкой. Её веки слегка дёрнулись. Моя рука зацепилась за что-то, за цепочку вокруг её шеи. А это что? О, она носит медальон, ответила Тери. Я подумала, что ей может быть неудобно, и попыталась снять его. Но она начала отбиваться, ясно дала понять, что не позволит забрать его. Думаю, Этот медальон имеет для неё какую-то особую ценность. Да, наверное. Я не подал виду, что читал про медальон в её дневниках. Терри поднесла стакан с водой к губам бабули, и она сделала несколько глотков. Вода медленно спустилась вниз по её горлу. Бабуля сделала едва заметное движение, как бы говоря, что этого хватит. Я опустил ее голову на подушку и слегка сжал ее руку. Возможно, мне только показалось, трудно сказать, но я думаю, что она сжала мою руку в ответ. «Ну вот, бабуля Ви», — сказал я, — «так лучше?» Конечно, она не ответила. «Интересно, осознает ли она происходящее? Выглядит все не очень хорошо. Совсем не хорошо».